Глава третья. Новое задание. Однажды в кабинет Лекса вбежал возбужденный карт, ругающийся сразу на трех языках. Дверь с грохотом захлопнулась за его спиной. «Что ты такой нервный?» — поднял на него взгляд Лекс, в это время штудирующий очередной кристалл по медицине. «Конкуренты проклятые!» Зло, стукнув рукой по подлокотнику кресла и заваливаясь в него, буркнул карт. «А точнее!» — усмехнулся Лекс, глядя на обычно спокойного компаньона. «Да нашли, негодяи, как нам рейтинг понизить!» Успокаиваясь, махнул рукой карт. «Представляешь, эти гады неожиданно выставили нашу компанию ведущей в охранной деятельности, и это при нашем-то размере!» Некоторые фирмы в сотню раз больше, да и статистика пока у нас липовая, накоплена еще с моей долгой безупречной одиночной деятельности. И думаешь, ради чего? И всего лишь для того, чтобы спихнуть нам совсем тухлый заказ, от которого так и прет подвохом. Это несмотря на то, что клиент сам по себе богатый, хотя и не самый приятный». «Заказчик платит 10 миллионов за доставку объекта на одну из планет в нечайном секторе и охрану до возвращения». «Так радоваться же надо, такие деньги сами в руки лезут», — удивился Лекс. «Это ты еще не знаешь, кто заказчик, чтобы их бездна поглотила!» — опять ругнулся Карт. Он протянул руку к рядом стоящему пищевому синтезатору. Как раз из недр устройства выдвинулся контейнер со стаканом. Компаньон с залпом осушил его. «Да какая разница?» Пожал плечами Лек с неодобрением, глядя на возбужденного собеседника. Алкоголь никак не мог способствовать успокоению. «Я сомневаюсь, что кто-то даже из наших профи согласится сопровождать клиента», — вздохнул Кард. Он взглянул на смятый в руке стакан, но заказывать еще одну порцию напитка не стал, а посмотрел на Лекса. «Специалисты знают, что с такими людьми лучше не связываться, ибо после этого твоя жизнь может измениться кардинальным образом. Так что придется отказываться от договора, а это серьезное понижение рейтинга». «Давай четко поясняй, что случилось, а то бурчишь что-то невразумительное». Попросил Лекс, поставив перед гостем стакан с легким успокаивающим напитком, взятый из уже перенастроенного синтезатора. «Заказчик, кто-то из высокопоставленных ведов, и, скорее всего, это женщина, мужчин среди них мало». Выхлеба в половину кисло-сладкого коктейля выдохнул карт. «Ну и что?» – удивился Лекс. «Вот же тухлые дюзы, ты же издалека!» Хлопнул себя по лбу карт и стал объяснять. У них там полный матриархат, всем заправляют женщины-псионы. Не знаю, что они там творят с мужчинами, но те, кто с ними даже ограниченное время рядом работает, потом уже жить без них не могут. Красивые чертовки, этого у них не отнять. После задания пропал мужик, а проклятые бабы на него даже не глядят. Такие люди после общения с ними долго не живут, вот поэтому невероятно трудно найти для них подходящий персонал. «Так можно же взять телохранителем или в обслуживание женщину», — приподнял бровь Лекс. «Там другая история», — нервно отмахнулся Карда, допивая стакан тоника. «Почему-то не уживаются рядом с ними обычные женщины, через короткий период даже находиться вблизи не могут. Наши ученые-мудрецы бормотали одно время что-то о психологической несовместимости, а потом вовсе заткнулись». «Как же веданки по вашей империи путешествуют в таких условиях?» – заинтересовался Лекс. Необычное психологическое влияние одних мыслящих на других не могло происходить просто так. они обычные не вылезают со своей норы или берут персонал из собственных женщин, те как-то с ними уживаются». Карт налил себе новый стакан с напитком, молотки в висках стучать перестали, и возбуждение прошло, в голове проскочила хорошая мысль. «Интересно, где Лекс раздобыл рецептик? Надо скопировать». «Ну и летели бы сами, куда им нужно. Зачем им в таком случае телохранитель?» Озадаченно почесал подбородок Лекс. «Ну да, а кто будет решать постоянно возникающие проблемы с местными или галактическими службами?» Стал подробно пояснять карт, не видя выхода из ситуации. Этак, и до военного столкновения дойти можно, да и в данном случае обстановка совсем другая, я смотрел по инфосети. Планета, которой заинтересовались веданки, в настоящее время на карантине. Один из наших кланов вел там некоторое время назад работы по использованию биоресурсов планеты, но что-то они напортачили с аборигенами, и к тому же сотрудники компании подхватили какую-то заразу. Половина персонала вымерла и даже реаниматоры не помогли, остальные срочно собрали вещички и умотали оттуда. Вот теперь другие специалисты вместе с военными разбираются, что случилось. После инцидента прошло достаточно много времени, а планета очень перспективная, хоть и расположена далековато от крайних форпостов исследованного пространства. похоже веданки узнали о чем ты их заинтересовашим и пропихнули в комиссию сектора своего человека вот его и надо охранять сам понимаешь даже одного телохранителя представить к нему в этом случае затруднительно вот конкуренты нас и подставили соглашайся я поеду кивнул лекс вгоняя компаньона в ступор Недавно он исследовал все доступные исторические записи на планете и понял, кроме уничтоженного портала, другого здесь нет. Ему надо двигаться на поиски. Новое задание позволяло вполне легально использовать доступ к более секретной информации и некоторое время попутешествовать по тех номерам. Возможно, удастся отыскать сведения о еще каком-нибудь портальном переходе. «Ты же потом пропадешь!» Широко раскрыл глаза от удивления Карт. Он считал компаньона странным человеком, но далеко не дикарем и идиотом. «Я уже давно пропал». С ухмылкой на лице покачал головой Лекс. «Но почему?» Ничего не понял Карт. «Меня не страшат женские чары. У кого есть шесть жен, тому седьмая совсем не в тягость. Я еще домой хочу вернуться». Открыто улыбнулся Лекс. «Вот так номер». Откинувшись на спинку кресла, пробормотал компаньон. Хорошо, стакан уже наполовину пуст, а то быть бы ему с мокрыми штанами после такого заявления. «Чем больше тебя узнаю, тем больше удивляюсь. А ведь может сработать. Отбить мужчину у шести тяжеловато будет. Почему ты раньше не говорил об этом?» «Твоя жена под боком, а мои далеко. Зачем себя расстраивать и вгонять других в других смущения?» — пояснил Лекс. «Ну ты даешь, компаньон, и когда успел-то в таком юном возрасте?» Покачал головой Карт. «А кто меня спрашивал?» Вздохнул Лекс. «Обычно просто ставили перед фактом». Карт почесал черепушку. «Не хотел бы я переходить дорогу таким женушкам, учитывая твою подготовку. Что же это за фурия, если тебя женили на себе не спрашивая? Пожалуй, в на самом деле ничего не светит». Через несколько дней документ заказчиком был подписан, конкуренты даже не знали, что думать, когда дотошные корреспонденты сообщили, что договор на охрану новая фирма заключила. Особенно они поразились, узнав одну из статей соглашения, в которой оговорена десятикратная сумма возмещения ущерба в случае провала задания. То есть в случае смерти клиента фирма возвращала 100 миллионов. Ни одна аналогичная контора не могла позволить себе внести такой пункт-договор. Это показывало либо огромную надежность компании, либо авантюрный характер ее руководства. Большинство склонялось ко второму варианту, но нашлись и немногие представители профессионалов, которые ставили на первый. Слишком уж удивляло качество выполняемых услуг новой фирмы, что-то с ней было странное, недоступное обычному пониманию. Челнок с нанимателем Лекс ждал на том же месте космопорта, куда прилетел Гард. Интуиция стала подавать непонятные сигналы. Вроде все нормально, но как-то что-то не так. Лекс. «Джон, осмотрись вокруг, ничего странного не замечаешь, а то зудит что-то в одном месте». Дух. «Шеф, вам не говорили, что вы гений?» Лекс. Лекс. А, слышал и не раз, но я не верю, иначе не влипал бы в разные истории». Дух. «В трех из тех точек, что мы пометили во время прилета Гарта как места возможного нахождения торпед, находятся непонятные установки. К сожалению, они полностью автономны, и мне неизвестна их схема. Так что тихо нейтрализовать не получится. Еще имеются два снайпера, прячущихся в люках обслуживания посадочного поля. Есть большие подозрения, что это не все». «Я бы еще добавил парочку вон в тех ангарах на краю космопорта, да и бригаду поддержки загнал в подземные коммуникации». «Лекс». «Это мне не нравится. Кто-то сильно не хочет, чтобы контракт был нормально выполнен. Осталось определить это, мы кому-то на хвост наступаем или заказчик». «Дух». «Нас можно подловить и более простым способом, так что, думаю, мешает кому-то клиент. Мы и так, добавка идем. Да и не зря заказчик за услуги такие деньжища отвалил». «Лекс, ты проследи за обстановкой, я пока вариант спасения без особых хлопот продумаю». Ярана сидела в кресле второго пилота спускаемого челнока и в очередной раз разбирала на интонации последний разговор с матерью. То, что ее сорвали с финала соревнований, не страшно, но обидно. Конечно, у нее еще будет время в следующем цикле, но возможность победы имелась и сейчас, хотя, наверное, слегка призрачная. Одолеть старшую сестренку даже на тренировках ей еще ни разу не удавалось. Приказ матери обычно не обсуждают, но ведь могли найти и более подготовленного профессионала по древней истории, да взять хотя бы ее учителя. Ну и что, что она занимается раскопками в другом секторе, можно же вызвать. Отдельный вопрос, почему такая спешка? Наверняка матушка, как обычно, не рассказала всего. Если учесть, что Ирана специалист не только по истории, но и по различным военно-прикладным видам спорта, то эта командировка будет не совсем мирная. Мать предупредила, что имперские кланы что-то темнят с той планетой, и если бы не знакомство с кем-то из комиссии по международным галактическим расследованиям, то веданки вряд ли бы узнали об обнаружении древних руин. Специалистов по забытым тысячелетиям в галактике совсем немного, и одна из лучших школ по древнейшей истории расположена именно на Веде. Раз главы соседней империи не горят желанием раскрывать данные о планете, то там все плохо. Судя по моментам, ставшим известными разведке, кто-то основательно дал по зубам кланам. Да так, что это услышали в Галактическом совете, хотя через значительное время. Вот только кланы так просто лакомый кусочек отдавать не будут. Похоже, на месте возможны проблемы, и поэтому требуется специалист именно с хорошей боевой подготовкой. Мать все же перестраховалась и заключила договор с одной из рейтинговых фирм по охранным услугам. Судя по всему, контора очень дорожит уровнем, если согласилась предоставить специалиста для охраны веданки Да Да еще и на весьма непростых финансовых условиях. Все способности материнского рода были благословением для страны и проклятием для женщин семьи. Потомственные правительницы планеты, ведущие историю от первой великой матери, были самыми несчастными женщинами и в то же время мощными псионами. Род Ярана имел в составе лучших эмоциональных телепатов и предсказателей среди псионов Веды. Потомственные правительницы год за годом вели народ по пути развития. Несмотря на совсем небольшой размер империи, всего 14 обитаемых планет, Мало кто решался потревожить покой этого звездного государства. Раз за разом флот империи разбивал на много превосходящие силы агрессоров. За веданками псионами укрепилась слава бездушных уродов, адмирал флота вполне могла бросить корабли на десятикратно превосходящие силы противника и, потеряв две трети судов, выйти победителем из, казалось бы, безнадежного боя. Но псионы-веды и не могли выглядеть по-другому. Если бы они постоянно открывались миру своим чувственным восприятием, то давно бы сошли с ума от захлестывающих их эмоций окружающих людей. Из-за этого постоянно приходилось пользоваться специальными блокирующими психотехниками, разработанными еще самой Великой Матерью. Чувственный фон понижался, но и собственные эмоции тоже блокировались. Однако, когда простой человек долго находился рядом с таким псионом, на него все равно оказывалось воздействие, хотя и заблокированных, но сильных эмоций самого псиона. И зачастую это вело к весьма плачевным результатам для обычных людей. Эмоциональный фон псиона подавлял фон человека, и психика того разрушалась. Из-за этого веданки псионы редко общались с представителями других кругов даже на собственной планете. только специально подготовленные девушки со слабыми псионскими способностями могли быть передаточным звеном между сильным псионом ведой и обычными людьми. Отсюда и огромные проблемы с выбором семейного спутника. Мужчины-псионы встречались крайне редко, и у многих было не по одному десятку партнерш. К сожалению, с обычным человеком невозможно создать семью и получить детей. Во время близости все техники контроля рушились, и мозг мужчины просто перегорал от эмоциональной нагрузки, транслируемой псионом. К сожалению, искусственные средства приводили к рождению детей без псионических возможностей. Ярана считалась еще слишком молодой, мужа у нее не было и неизвестно, когда он может появиться, свободных мужчин-псионов мало, и когда подойдет ее очередь, вообще неизвестно, так что перспектив в этом деле у нее пока не наблюдалось. Несмотря на происхождение, очередь на таких мужчин была общей. Ярана отвлеклась от грустных мыслей, челнок уже заходил на посадку, пора заниматься порученным делом. Чтобы немного развлечься, она попросила девушку-пилота передать ей управление и аккуратно произвела посадку на указанное диспетчером приемное поле. Там ее должен ждать представитель охранной фирмы. Сверившись с компом, она получила подтверждение, что встречающий на месте и, открыв шлюз, направилась вместе с девушкой-пилотом на выход. Вот только дальше все пошло совсем не по обычному сценарию. Едва они ступили на землю, события закрутились с огромной скоростью. Резко пропала связь компа с внешним миром, но тут же перед глазами Яраны на экране вспыхнули яркие буквы. «Это покушение на вас! Я телохранитель! Слушаться меня!» Встречающий их парень без разговоров сгреб ее и пилота за ворот комбинезона и с приличной силой запустил в открытый люк в приемном поле, затем мгновенно прыгнул следом. Я рано сгруппировалась в воздухе и, приземлившись на что-то мягкое, перекатилась в сторону, что не спасло ее от столкновения со своим пилотом. Сверху сильно грохнуло, когда они наконец расплелись девушка девушкой и поднялись на ноги. Я рано увидела, как парень непрерывно стреляет из двух игольников в сторону одного из проходов. У нее перед глазами вспыхнуло очередное сообщение. За спиной находится люк воздуховода, после спуска второй поворот направо, через решетку в комнату персонала, я прикрываю, ждите там. Сразу же на экране появилась схема подземных коммуникаций с приглашающей стрелкой. Судя по всему, именно этот парень был встречающим, и раз до сих пор не прибил их из игольника, то он на их стороне. Так что Ярана, не особо раздумывая, выполнила приказ, утянув за собой немного выбитую из себя девушку-пилота. После гладкого спуска по вздоховоду, по которому съехали как с горки, они действительно оказались в запутанной системе вентиляционных каналов. Хотя воздух и был здесь проточным, пыли везде скопилось предостаточно. Мигающая стрелка на карте перед глазами не дала заблудиться в этих достаточно узких лазах, и они благополучно добрались до комнаты обслуживающего персонала и, выставив решетку на стене, спустились внутрь. Только оказавшись в относительной безопасности, я рано смогла мыслить нормально. Изменение обстановки было столь стремительное, что девушка действовала только на собственных инстинктах. Пилот тоже пришла в себя и тут же сообщила. «Челнок накрылся, прямое попадание торпеды и, возможно, ни одной, защита сработать не успела, слишком близкий пуск, профессионально сработано». Я рано догадалась, что спутница получила последние данные по шифрованному каналу от автопилота машины. «Да, если бы не наш, немногословный встречающий, нас бы уже разнесло на молекулы». Поежилась я рано, в красках представляя такое событие. «Да он даже слова не сказал». Пробормотала пилот, поежившись. «Схватил нас за шкирку и как мешки запустил в полет. Вот силище-то...» «Говорить не говорил, а вот сообщение на ком присылал». Задумчиво отозвалась я рано. «То-то мне казалось, что вы действуете весьма целенаправленно». Кивнула пилот и тут же встрепенулась. «Подождите, госпожа, какие сообщения? Была же блокировка передачи. У меня только короткий шифрованный канал с челноком работал». Мы же даже сейчас с вами через комп общаться не можем, блокировка по-прежнему действует. Вы что, предоставили ему шифроканал к своему компу? Нет, вроде не предоставляла. Удивилась я, рано проанализировав мысль пилота. Но ведь не сама же я себе сообщение слала, да и карту проходов кто-то нарисовал. Стоп, она же была интерактивная. Получается, кто-то без моего ведома непрерывно скидывал данные на мой комп. «Интересно. Может, у вас видения, госпожа? Головой в воздуховоде приложились? Взломать личный комп пока никому не удавалось?» «Да нет же, вот в архиве висят эти сообщения и карта, информация вполне настоящая». Не находя правильного ответа, задумалась я рано. Неожиданно щелкнул замок, дверь помещения открылась, и на пороге бесшумно, как призрак, возник уже знакомый молодой человек. Лекс, осмотрев подопечных, только покачал головой, видок у девушек еще тот. Судя по всему, воздуховоды совершенно не чистились достаточно долгое время, Заботил его, однако, совсем другое. Ближайших преследователей он уничтожил, но дух докладывал, что недалеко более серьезные противники в виде кучи мобильных роботов. И двигаются они слишком целенаправленно, это навевало различные неприятные мысли. Дух уже просканировал девушек, но на них навешано столько непонятной аппаратуры, отсутствующей в сетевых каталогах, что однозначно идентифицировать маяк не представлялось возможным. Лекс еще раз окинул взглядом девушек и скомандовал. «Раздевайтесь!» «Это еще зачем?» – подозрительно посмотрела на него пилот. «Да вот, хочется мне посмотреть на ваши прелести, особенно после небольших стрелковых развлечений!» Краем губ усмехнулся Лекс. «Выполнять!» – скомандовала подчиненная Рана и сама подала пример, быстро скидывая одежду. При этом она, взглянув на безразлично смотрящего на них человека, поинтересовалась. «Маяк?» Лекс кивнул, вытянув руку за пределы комнаты в коридор так, чтобы девушки ее не видели, он достал из теневого кармана два комбинезона для магов собственного земного производства и тут же бросил их под ноги подопечным. Не трудно было обнаружить в челноке, едва тот приземлился, аурный отпечаток неинициированных ведьм. Тогда все эффекты вокруг веданок сразу получили вполне логичное объяснение. Совсем непонятно, как те вообще смогли выжить в обычном человеческом обществе, да еще и править им к тому же. Неконтролируемое влияние ведьмы обычно весьма пагубно отражалось на окружающих. Некоторым объяснением возможно было то, что мощнейшая аура одной из девушек заключена в странный серый кокон, позволяющий значительно приглушить воздействие, но, скорее всего, постоянно ходить под такой вуалью весьма неприятно. Пока радовало то, что ведьмы смогли встроиться в продвинутое, развитое общество, так что просматривались весьма неплохие шансы нормального существования магии и технологии в дальнейшем. «Да гола, Клариса!» Приказала Ерана что-то бурчащей подчиненный, когда та осталась только в нижнем белье и сама без колебаний скинула последние шмотки. Она отключила эмоциональную блокировку, поскольку обстановка явно угрожала жизни, однако обнаружить чувство парня у двери Ерана не могла, что ее серьезно озадачило. Телохранитель вообще никак не воспринимался в эмоциональном плане, отклик от него слегка напоминал фон андроида. Но вот в отличие от бездушного автомата чувствовалось присутствие поля жизненной ауры. Подняв одежду, брошенную парнем, Ярана обнаружила с виду вполне приличный рабочий комбинезончик. Только одевая его, она поняла, что он так выглядит лишь из-за множества разных по размерам карманов. Внутренний слой ткани практически ничем не отличался от весьма качественных одежд родины. Мало того, Ирана неожиданно почувствовала живой отклик от ткани. Это поражало. Несмотря на явную многослойность комбинезона, он был очень легок и удобен, а главное, произведен полностью из натурального волокна. То есть вообще отсутствовали искусственные химические добавки. Один такой наряд на Веде можно легко загнать модницам тысяч за десять, если не больше. Это оказались не самые последние потрясения. «Неожиданно я рано почувствовала, что от комбинезона пошел аурный отклик, и ее аура по внешнему контуру вдруг изменилась, став похожей на ауру обычного человека. При этом она никак не потеряла своей эффективности, как у псиона. Подготовки девушки едва хватило, чтобы потушить потрясение». Вот так просто обычный наемник-телохранитель выдает одежду стоимостью в миллионы, да в ней девушка может свободно разгуливать среди простых людей, не подвергая их опасности своего воздействия. Тысячелетиями псионы-веды безуспешно пытались создать нечто подобное, а тут простой человек небрежно бросает ей целое сокровище. «А простой ли?» Вдруг дошло до Ираны. «На нем же точно такой комбинезон, а значит, он тоже может быть замаскированным псионом». Взглянув на спутницу, находящуюся в полной прострации и с удивлением щупающую новую одежду, Ярана была вынуждена послать ей волну спокойствия. Что выглядело еще удивительнее, психическое воздействие не пошло по кругу, как обычно, а только узким лучом коснулось девушки-пилота. Я рано сама чуть не впала в коматозное состояние. Никакого другого объяснения, кроме воздействия комбинезона, в этом случае просто не было. Он еще и избирательность обеспечивал. Девушка, уже ничего не понимая, взглянула на телохранителя. Лек с загадочной улыбкой наблюдал за переживаниями подопечных. «Ну что, пришли в себя?» – поинтересовался он. «Более или менее...» Действительно, с трудом возвращаясь в нормальное состояние, покачала головой Ирана. «Тогда двинулись подальше отсюда, а то скоро пожалует тяжелая бронетехника», – скомандовал он. Лекс подобрал одежду девушек со всей нацепленной на нее техникой, быстро увязал в тючок и примотал горбу ремонтного робота, достав его из одного из шкафов у стены. Затем он закинул робота-воздуховод, и тот, засеменив лапками, отправился в путешествие. «Надеюсь, там ничего сверхсекретного не было?» Вопросительно взглянул он на девушек и тут же добавил. «Робот все в службу безопасности доставит, а заодно и чужую бронетехнику за собой уведет». «Нет, мы секретные вещички на официальный выезд не берем», отрицательно покачала головой Ирана. Спокойно протопав некоторое время по ремонтным тоннелям, беглецы выбрались к стоянке такси. Выйдя за пределы зоны глушила Лекс отчитался компаньону, что все в порядке и не стоит поднимать лишнюю шумиху по поводу нападения. Карт особо и не беспокоился, поскольку Лекс, обнаружив засаду, сразу предупредил его, чтобы тот не шумел и не переживал, а лучше вообще никак не показывал конкурентам своего беспокойства. Вызовав машину, троица отправилась на специальную квартиру, нанятую достаточно давно картам для дел фирмы. По настоянию Лекса Ярана в коротком сообщении посоветовала службе безопасности корабля Веды, который доставил ее к планете, провести полное сканирование оборудования и проверку персонала. Маяк не мог попасть в одежду ни в каком другом месте. Ярана была хоть и младшей, но все же дочерью правительницы. После сообщения о нападении неизвестных на челнок, капитан судна спокойно вздохнула, лишь когда пришла информация от пропавшей девушки. В общем, оказалось, что деньги фирме заплачены не зря, и нужный уровень охраны клиенту обеспечен. Телохранитель без проблем организовал охрану объекта. Офицер службы безопасности Веды тотчас отправил соответствующий доклад руководству. Устроив девушек в квартире, Лекс их оставил на некоторое время, приказав не высовываться и не выходить в инфосеть, пока он проверит обстановку и достанет нужное оборудование. «Госпожа что-нибудь скажет по этому поводу, или мне это все только снится?» Теребя рукав комбинезона, поинтересовалась Клариса у начальницы после ухода телохранителя. В комнате наступила тишина. Я рано думала, уставившись в закрытую дверь, за которой исчез странный парень. Наконец она перевела взгляд на пилота. «Если хочешь услышать что-то определенное, то нет, а если только мои предположения, то пожалуйста». Охранная фирма имеет на данный момент самый высокий рейтинг, существует уже более 20 лет. Совсем недавно расширилась и теперь оказывает весь спектр услуг. Насколько известно нашей службе безопасности, у них не было ни одного провала за все время существования. Что интересно, по данным СБ, работники фирмы местные и большая часть из них ветераны с огромным опытом и серьезными связями в военных кругах. Наши эксперты, проводившие выбор, удивились, но дополнительные проверки подтвердили эти данные. Теперь по поводу самого покушения. Насколько я поняла, сотрудники фирмы предполагали нечто подобное и хорошо подготовились, и здесь полно тумана. Только то, что они были готовы прикрывать именно веданок псионов, можно сказать без сомнений. Эти костюмчики точно предназначены для нас, остаются лишь вопросы, откуда они у них. И почему наша служба безопасности не знает об их существовании? Насколько мне известно, ведется непрерывное наблюдение за всеми работами, связанными с пси-областью, и ни о чем подобном вообще в инфосети не упоминалось. Вывод – это секретные разработки. Чьи? Если бы это были технологии арканов, мы бы об этом узнали первыми». «Наши самые надежные союзники сами ищут нечто подобное, не оставляя надежды на объединение империй. Выходит, здесь действует кто-то другой, и он имеет доступ к гораздо более мощным технологиям, связанным с сионическим воздействием. Дальше мои мысли буксуют. Госпожа, добавьте еще то, что некто легко влез в ваш комп. Без проблем общался с вами в блокирующем поле, а значит, современной техникой он тоже хорошо знаком». «Это с нашими-то сверхзащищенными компами», — ехидно добавила пилот. «Поправлю, не некто, а, скорее всего, нанятый телохранитель и дополнительно замечу. Наша хваленая система защиты даже не пискнула, когда ее взламывали. Если враги будут иметь такие технологии, нам придется очень трудно», — грустно подвела итог Ярана. «Но ведь предсказательницы ни о чем подобном не сообщали». Удивленно посмотрела на начальницу Кларисса. «Ты просто не знаешь», – вздыхая, возразила Ярана. «Один из вариантов развития событий предсказывает нам полное уничтожение, правда его вероятность довольно низкая, и я начинаю верить, что этот вариант не основной. Раз нам кто-то показал существование вещей, намного превышающих наше разумение, то, по крайней мере, он настроен к нам невраждебно». «Так что надо попробовать развить контакт, тем более костюмчик теперь позволяет. И вот что. Пока запрещаю сообщать обо всем, что нам показали. Сначала следует во всем разобраться, а потом я сообщу данные напрямую великой матери». «Ясно, госпожа», — кивнула пилот. Лекс перестраховался и затребовал у карта три шифратора для подключения к компу, чтобы скрыть личные идентификаторы при работе с инфосетью. Эти приборы недоступны для широкого круга лиц и к тому же запрещены к применению, но у фирмы имелась соответствующая лицензия на их использование в случае защиты клиента. Посыльный передал затребованное оборудование в одном из больших магазинов. Лекс быстро прицепил специальную клипсу к компу и связался с картам. «Привет, глава, что там слышно по поводу шума в космопорте?» «В инфосети ничего, так, мелкие недоразумения на летном поле между конкурирующими бандитскими группировками», — ухмыльнулся Карт. «Если кто-то узнает, что на нашей планете совершено нападение на члена галактической комиссии, кланам придется весьма туго. Когда шумят местные разборки, это одно, а когда стреляют в представителей чужих империй, совсем другое». В охране космопорта полетят головы, ведонкам тоже нет смысла шуметь, зачем наносить ущерб вполне неплохим торговым отношениям. Так что местная СБ землю носом роет, но пока ничего путного не нашла. Те трупы, которые ты оставил в подземных проходах, принадлежат мелким преступным группировкам и наняты для поддержки в единичной акции. Они даже не знали, на кого нападали, им сказали, что прибудет очередной поисковик. который сбивает цены местным производителям. Пусковые установки торпед самуничтожились, так что координаты производства определить невозможно, следствие пока в тупике. «Слушай, Карта, если я тебе дам сканы установок, возможно определить, откуда они?» поинтересовался Лекс. ты меня в очередной раз удивляешь. Откуда?» «Впрочем, да, я определю, передавай». Лекс перекачал компаньону кое-какие сведения, полученные духом при обследовании оружия. Через пару минут Карт сообщил, что это автоматические десантные торпедные установки Республики Того. «Что-то эта республика перед нами уже второй раз всплывает», – задумался Лекс. «Чем теперь веданки им помешали? Насколько помню, ни Гарт, ни Осмол с ведой вообще никаким образом не связаны». «Я намекну СБ кое-что на эту тему, у них специалистов побольше, пусть думают. Тебе еще ничего не надо?» – поинтересовался компаньон. «Нет, карт, справлюсь сам. Я вообще наших ребят привлекать не буду, чтобы противники не отследили. Если что еще узнаю, сообщу». «Я положил миллион на отдельный обезличенный счет, лови пароль доступа. Своим счетом пока лучше не пользуйся. Вам добраться до планеты денег запасом хватит». «Мой опыт подсказывает, это не последнее покушение на твою клиентку, так что удачи тебе в этом темном деле!» Шутливо закончил карт и разорвал связь. Через некоторое время Лекс добрался до квартиры подопечных. Едва он вошел, на него сразу уставилось две пары внимательных глаз. «Цепляйте эти штучки к своим компам, надеюсь, вы ими пока не пользовались!» Скомандовал он девушкам, бросив им пакет шифраторами. «Мы не дуры!» Буркнула Клариса, по примеру Яраны, быстро цепляя клипсу прибора к личному компу. «Да кто вас знает, я с веданками еще дела не имел!» Усмехнулся Лекс и, добравшись до синтезатора, с помощью духа запрограммировал себе обильный и полезный обед. «Насколько это вообще возможно на пищевом оборудовании?» «Что-то не верится!» – пробормотала Ярана, внимательно наблюдая за ним. По комнате разнеслись весьма аппетитные запахи, и девушки непроизвольно одновременно сглотнули слюну. «Вы что, еще не ели?» Удивился Лекс, обнаружив заинтересованные взгляды подопечных. «Аппетита как-то не было, особенно после того, как в тебя торпедами стреляют», проворчала Клариса, не отрывая взгляда от синтезатора, откуда Лекс доставал, судя по запаху, настоящую вкуснятину. «А можно вас попросить угостить голодных веданок таким же блюдом?» Вежливо обратилась к телохранителю Ярана, в очередной раз глотая слюну. Желудок явно просил чего-то серьезного, а запах от блюд, уже уминаемых парнем, шел умопомрачительный. «Садитесь за стол», – пригласил Лекс, отдавая приказ синтезатору повторить блюдо пару раз. Девушки не заставили себя упрашивать, размер предложенных порций вдвое превышал их обычный обед, но это не помешало им подмести старелок тарелок все до последней крошки. Ничего подобного девушки еще не пробовали, стандартный синтезатор, хотя и неплохой фирмы, обычно не мог создавать блюда лучше, чем ресторанные комплексы. Но факт был налицо. Наконец, когда есть уже стало нечего и некуда, девушки отодвинулись от стола. «Вот теперь познакомимся. Меня зовут Лекс Леши, я телохранитель одной из вас. Кстати, чей?» – спросил Лекс с интересом, обозревая сытых и довольных девушек, и остановил взгляд на Иране. Вероятность, что его клиенткой будет сильная ведьма, казалась более высокой. «Арканин?» – удивилась Ирана. «Нет, это местные слегка переврали мое имя, а я не стал возражать». Отрицательно покачал головой Лекс, не став врать, мы могли почувствовать ложь. «Меня зовут Ярана Веда», — представилась она. «Я Псион, веданка и объект вашей охраны, а рядом мой мастер-пилот челнока Клариса Ведана. Из-за нападения она случайно попала в нашу компанию, а должна была возвратить челнок на корабль». «Вот даже как, вы из семьи правителей, и какого вас занесло сюда?» Почесал затылок Лекс, не представляя, что может делать член имперской семьи в какой-то мелкой региональной комиссии, на удаленной от государства планете. Я рано решила подробно объяснить. Я младшая дочь великой матери Веды, и мы так же, как и все жители империи, выполняем свою работу. В данном случае она заключается в участии в галактической комиссии на одной из планет, находящейся под протекторатом данного государства. Ближайшее официальное галактическое представительство по конфликтам расположено на этой планете, и я должна пройти там личную регистрацию. И кому вы мешаете, если в первые же мгновения пребывания на планете на вас совершается покушение? Заметьте, хорошо подготовленное покушение. Ехидно поинтересовался Лекс. Не знаю, задумчиво покачала головой Рана. Она даже не предполагала, кому помешает работа веданки «Плохо!» – вздохнув, подвел итог Лекс. «Неизвестный враг хуже всего!» «Вы псион?» – вдруг спросила Клариса. «Нет!» – отрицательно покачал головой Лекс. «Вот же тьма леса! Похоже, не соврал, а я уж такую теорию подготовила!» – недовольно пробурчала пилот. «Этого быть не может!» – удивилась Ярана. Ее врожденные ощущения говорили об обратном, хотя собеседник и сказал правду. «Почему вы так думаете?» – поинтересовался Лекс, хотя уже предполагал ответ на этот вопрос. «Но я же чувствую!» – как на непонятливого ребенка уставилась на него девушка. «Вот же демоны! Как тяжело с вами, ведьмами!» – нервно махнул рукой Лекс. «Откуда вы знаете это слово?» – едва выдохнула застрявший в груди воздух Ярана. «Я и не знаю, транслятор подбирает наиболее подходящие понятия», недовольно буркнул Лекс. «Какой транслятор?» зацепилась Клариса за неизвестный термин. «Так, девушки, дальше общаться будет тяжело, но есть выход. Вы мне даете клятву, что ничего и никому не рассказываете обо всем, связанном со мною. Тогда разговор продолжается, иначе мы остановимся на достигнутом», предложил Лекс. Он не собирался распространять информацию о себе без клятвы секрета. «Вы идеалисты верите в клятвы?» С недоумением уставилась на него Ирана. «Верю, но я совсем не идеалист, а скорее жуткий пессимист и перестраховщик», серьезно ответил Лекс. «Значит, с клятвой не все так просто». Как бы сама себе кивнула Ирана, разговор ее очень интересовал, так что остановиться она никак не могла. Ну что же, диктуйте свою клятву. Капельку вашей драгоценной псионовской крови пожертвуйте. Искоса поглядывая на собеседниц, спросил Лекс. Девушки согласились. Он специальной иглой проколол им подушечки пальцев и взял по капельке крови, которую запрятал в специальную небольшую емкость. Едва девушки хором произнесли слова клятвы, они почувствовали, что в емкости что-то произошло, и оттуда на них выплеснулась непонятная эмоциональная волна, растворившаяся в их телах. «Что это было?» – удивленно уставилась на парня Ярана. «Клятва секрета!» – пожал плечами Лекс, убирая емкость в один из карманов. «Ничего не понимаю!» – пробормотала девушка. «Данных вам не хватает!» – кивнул Лекс. «Так дайте недостающие!» «Тогда сделаем так», — предложил он. «Пока есть время, вы мне расскажете о своей империи, не то, что показывают в фильмах, а настоящую историю, хотя бы коротко, а я вам кое-что расскажу о себе». Я рано и не думала возражать, ничего особо секретного в истории Веды не было. О древних временах остались только мифы, а обозримое прошлое описывалось во многих учебниках почти без поправок, девушка стала рассказывать. «Очень давно существовала на нашей планете единая империя и правили там великие государи, но внезапно что-то случилось, о чем не упоминается даже в легендах, и они исчезли. Империя рухнула и начались темные тысячелетия, все пришло в упадок». Сколько прошло времени никто не считал, было не до этого. Образовались новые народы и страны. Иногда в мире рождались дети, в основном девочки со странными способностями. Их считали божественным наказанием, поскольку у родственников сразу начинались неприятности. Если семья не избавлялась от такого ребенка, ее изгоняли вместе с ним. Около двадцати тысяч лет назад один из правителей, у которого в семье родилась такая девочка, скрыл ее ото всех и воспитал в духе воина, чтобы она могла за себя постоять. Во что это ему обошлось, история умалчивает, однако через некоторое время она оказалась тем человеком, который помог сохраниться государству отца в трудных условиях. Вот тогда и всплыло откуда-то слово «ведьма». Девушка смогла частично поставить свои силы под контроль, и это стало началом касты великих воительниц, методики воспитания и управления необычными детьми постоянно совершенствовались, и через несколько тысячелетий уже не было на веде государств, не имеющих на службе особых подразделений из ведьм. Используя некоторые свои возможности, они стали непобедимы в войнах и интригах, но большинство людей их ненавидели, поскольку, выполняя приказы правителей, они сеяли вокруг себя смерть и разрушение. Вот в таких условиях и родилась будущая Великая Мать, еще в детстве она поставила себе цель обратить действия ведьм на пользу людям. Как и что произошло, доподлинно неизвестно, но почему-то силы ее многократно увеличились, и это позволило ей создать особую группу ведьм, не подчиняющихся никаким правителям. Век ведьмы в мире обычно был короток, но оказалось, что если творить добрые дела, то жизнь удлинялась. Почему это происходит? Существует много теорий, но точно так и не установлено. На сторону этой группы постоянно переходили все новые и новые псионы. Это посеяло недоверие к ним со стороны правителей, и в конце концов большая часть ведьм объединилась под руководством Великой Матери. Ранее необжитая местность, где они поселились, стала процветающим краем. Некоторым соседям это сильно не понравилось, и те двинули войска на захват территории. После некоторых сражений противники были разбиты, а их страны потеряли часть своих областей. Нашлись другие недовольные правители и опять послали армии на ведьм, разгром пришедших войск оказался еще более грандиозным. Большая часть народа поддержала Великую Мать, под ее правлением жизнь становилась намного лучше, образовалась новая империя. Что было удивительно, прошла сотня лет, а великая правительница продолжала жить и оставалась молодой. Отбивая очередные нападения и захватывая новые земли, империя расширялась. Уже никто не называл необычных воительниц ведьмами, великая мать продолжала жить. Под ее управлением образовали специальные структуры, позволяющие существовать рядом обычным людям с необычными, и империя расширялась в основном мирным путем. По некоторым данным, Великая Мать прожила больше тысячи лет, оставив потомкам единую империю с развитым хозяйством и продвинутой наукой. Используя возможности девушек-псионов, парни по-прежнему рождались значительно реже, наука шагнула очень далеко. Веда самостоятельно выбралась в космос и освоила ближайшие планетарные системы, в одной из которых была обнаружена жизнь. Остатки какой-то технологической цивилизации тоже пытались идти по пути развития. Система Веды оказалась более продвинутой и со временем присоединила к себе эту систему. Через десять тысяч лет веданки столкнулись с другими государствами галактического уровня. После небольшого военного прощупывания их решили оставить в покое, поскольку захватить подчиненные им системы без грандиозных потерь не представлялось возможным. «С тех пор, уже более тысячи лет, Веда на равных ведет политику с остальными государственными образованиями в этом секторе галактики». «Нечто подобное я и предполагал услышать», — кивнул Лекс. У него в голове сложилась некоторая мозаика на тему Веды. Похоже, когда произошла война магов с техной империей, магический народ, правивший на Веде, вымер от воздействия вируса. Велика вероятность того, что это были эльфы, они всегда поддерживали тесные связи с человеческими ведьмами. Скорее всего, погибли все, так или иначе владеющие магией, но в отличие от эльфов и полуэльфов, выжила людская популяция, имеющая гены ведьм. Через некоторое время стали рождаться новые одаренные, а дальше все пошло так, как рассказала Ярана. Память о правителях-эльфах рассеялась весьма быстро, раньше эльфийские маги существовали преимущественно в своих рощах, и без их управления и подпитки магия жизни тоже исчезла очень быстро. Эльфы обычно каменных городов не строили, поэтому не осталось от них никакого зримого присутствия. Артефакты без магического заряда со временем превратились в обычные вещи и через 2-3 поколения пришли в негодность. Исходная магическая цивилизация была вынуждена развиваться технологическим путем. Последующая самоорганизация одаренных, как их теперь назвали псионов, позволила все же использовать неинициированных ведьм для решения чисто практических задач. Секрет же долгожительства первой Великой Матери прост, она смогла как-то инициироваться самостоятельно, такие случаи в магическом мире совсем не редки. Однако учиться ей было не у кого, это никак не мешало организму ведьмы проводить самовосстановление, поскольку открыт стихийный доступ к магической энергии. Судя по всему, с арканами произошел тот же фокус, только там правили орки. И как носители магии вымерли именно они, но люди с геном шаманов остались и развивались аналогично веданкам. Значит, сейчас Лекса занесло через портал на границу соприкосновения империи в древности. Только техноимперии империи из-за большого количества народа и остатков технологий восстанавливались гораздо быстрее. В результате глобальной войны магов выжило намного меньше, чем обычных людей. Одно хорошо. В настоящее время простые люди и их правители не так боятся псионов, а ведь это почти маги. «Теперь твоя очередь отвечать!» Уставились на него девушки. Спрашиваете, схитрил Лекс. У собеседниц не хватит информации, чтобы задавать правильные вопросы. «Откуда эти костюмчики?» Я рано коснулась рукава своего комбинезона, очень интересовал ее этот вопрос. «Делают в моей империи», – не стал скрывать Лекс. «И где она?» – сразу заинтересовалась та. «Не знаю», – пожал плечами Лекс и пояснил. «Я в данном случае обычный исследователь, в результате неудачного эксперимента меня с небольшим запасом аварийных средств выбросило сюда. Вот пристроился к хорошим людям в охранную фирму и теперь ищу легкий путь домой». «А что, есть и нелегкий?» – ухватил из-за слова Ярана. «Есть, но пока нет гарантии, что доберусь, а мне надо вернуться живым и целым, у меня там много неоконченных дел». С грустью вздохнул Лекс, в очередной раз ругая себя за неосмотрительные действия в городе гномов. «Хорошо, оставим этот вопрос, говоришь ты исследователь, значит ученый», взволнованно уставилась на парня Ярана. «Может, тогда знаешь, каким образом этот костюм блокирует постоянное воздействие веданки псиона на обычного человека и в то же время оставляет ей такую возможность, да к тому же позволяет использовать направленное влияние?» Костюм ничего не блокирует. Тяжело вздохнул Лекс, понимая, что в скором времени на него обрушится град вопросов. Что не допустить этого, продолжил. «Сам комбинезон – это очень удобная одежда для путешествий в особо трудных условиях, а вот на него навешано дополнительное оборудование». «Что-то мы ничего подобного не видим», – удивленно возразила Клариса, вертя головой и пытаясь снова найти какие-то приборы на комбинезоне. «Не там мы неправильно искали», – усмехнулся Лекс, наблюдая за ее тщетными попытками. «Вместо того, чтобы издеваться, может, поясните...» Езвительно проворчала Ирана. Вы пока не поймете. В очередной раз вздохнул Лекс, но все же пояснил: вот те три металлические пластинки на левом рукаве в виде небольших цветных планок не просто элемент украшения. Верхняя серебристая имеет несколько функций, одна из которых маскировка вашей весьма неустойчивой ауры. Именно эта планка подавляет неконтролируемое влияние на других людей. Замечу сразу, неконтролируемое. Если вы умышленно направляете воздействие на кого-то, то блокировка не срабатывает. Великая мать, вот эта маленькая штучка пси-щит? Ахнула Клариса, найдя подходящий научный термин. В том числе, кивнул Лекс. Как он еще мог описать обычный в его мире амулет маскировки ауры и защиты от непроизвольных проклятий? Он продолжил. «Эта штучка не только защищает от вас окружающих, она еще и вас ограждает от неконтролируемого воздействия других псионов». «А остальные две планки?» С интересом уставилась ирана на собственный рукав. «Средняя черная силовой щит, пока не кончится заряд, отражает внешние удары, воздушные волны, быстро летящих массивных предметов или плазменных сгустков». «Бух ты мой, здесь еще и комбинированный силовой щит, как на космическом корабле!» Опять воскликнула Клариса, прикрыв рот рукой от удивления. «А нижняя белая?» С горящими от возбуждения глазами поинтересовалась Ярана. «Позволяет некоторое время продержаться в агрессивных средах». «Это как?» – не поняла девушка. «Под водой, в кислотном бассейне, в безвоздушном пространстве, ну или в чем-нибудь подобном», – пояснил Лекс. «Это что, в этом комбинезончике можно выходить в космос?» Распахнула глаза Ирана. «Некоторое время и там протянете», – кивнул Лекс. «Ничего себе костюмчик!» – еле выдохнула Клариса. «А как это все управляется?» – заинтересовалась Ирана. «Никак», – пожал плечами Лекс. «Это автоматические устройства, вот только работают они на другом типе энергии, которая в ваших мирах не применяется». «А в ваших, значит, используется», – подцепила его Ирана. «У нас как раз большая часть устройств именно на ней работает», не стал отпираться Лекс. «Почему-то мы не слышали об империи с такими технологиями», и сообщила Клариса. «У меня очень маленькая империя», усмехнулся Лекс. «Пока всего три обитаемые планеты, но она еще будет расширяться, есть куда». «Всего три мира имеет такую совершенную технику, странно», пробормотала почти про себя Ирана. «А как ты переговаривался со мной через комп? На космодроме была полная блокировка связей». «Как бы вам точнее ответить?» – задумался Лекс. «Действительно, не будешь же объяснять девушкам из почти техно-мира о сосуществовании в одном теле мыслящего и духа». Потом он нашел некоторую аналогию. «Видите ли, у меня есть стройный биокомп с эскином на борту и еще некоторое оборудование». «Великая мать, теперь понятно». Воскликнула Клариса. «Искину перехватить управление каналом расплюнуть!» Лекс благоразумно промолчал о том, что духу вообще проблем не составит выпотрошить их навороченные компы со всеми защитами. «Значит, твоя фирма взялась за контракт по охране ведонки Псиона из за тебя?» Подвела итогиорана. Лекс кивнул. «Подожди!» В возбуждении стукнула рукой по столу Клариса. «Если вы владеете такими технологиями, то как ты вообще попал сюда? Да мне даже сравнивать наше оборудование с твоим трудно. Подумать только повседневный скафандр с полной защитой, личный биокомпс с эскином, да я даже не могу предположить его возможности. У тебя же космический корабль должен быть самым надежным устройством во Вселенной». «Мы не пользуемся космическими кораблями», вздохнул Лекс, напрасно надеявшийся, что до этого вопроса дело не дойдет. Веданки все же оказались умными мыслящими. В наступившей тишине было слышно, как щелкнули отпавшие челюсти девушек. Об их глазах, ставших похожими на небольшие блюдца, вообще можно не говорить. «Повелители пространств!» Едва придя в себя от потрясения, выдохнула я рано, вскакивая со стула. «В древности нами правили повелители пространств! Прочти это!» Потребовала она, передав на комплексу изображение нескольких строк. «Когда приходит свет зари, забудь и сбрось оковы смерти, ты силой жизни сотвори тела друзей для жизни вместе». Прочитал Лек запись сначала на древнеэльфийском, отключив транслятор-переводчик, а потом перевел слова на галакт. «Повелители пространств!» Опять пробормотала я рана и бесил плюхнулась на стул. Теория ее учителя по истории миров и одновременно величайшей предсказательницы Веды, в которую все же мало кто верил, вдруг подтвердилась на ее глазах. Этот человек свободно прочел текст, скопированный с предмета, оставшегося от очень отдаленных времен. Некоторые даже предполагали, что он принадлежал древним правителям Веды. Из всех написанных слов Ярана знала только звучание и начертание двух – заря и смерть. А этот человек мгновенно перевел все и еще озвучил на том древнем языке, на котором говорили сотни тысяч лет назад правители Веды. Ее учителю только дважды удалось заглянуть в тот очень отдаленный период, еще ни одной предсказательнице не посчастливилось заглядывать настолько далеко в прошлое. Она рассказала об этом только великой матери Веды и своей ученице Ярани. Она видела, как несколько человек входят в зеркальную поверхность и пропадают в ней. А оттуда появляются другие люди с какими-то грузами. Это был переход между мирами. Во втором видении она видела, как женщина взмахом руки осушает огромное болото. Эти два видения настолько вымотали предсказательницу, что она несколько лет не могла заглядывать ни в прошлое, ни в будущее. Силы древних императоров потрясали. И вот я рано перед собой, если не кого-то из тех правителей, то их потомка, который с легкой улыбкой смотрит на молодых и, возможно, по его понятиям, очень глупых девушек. Задумчиво взглянув на собеседницу, Лекс добавил, Этот текст, скорее всего, скопирован с небольшого браслета с элементами орнамента из листьев и животных. Эльфы любили делать такие вещички и дарить нужным людям. Это что-то подобное вашему реаниматору, только изготовленное по другим технологиям. Насколько помнил я рано, текст действительно скопирован с наручного браслета, но о таком его применении никто даже понятия не имел. Только подумать, совсем небольшой браслетик работает как больничный реаниматор. Учитывая, что рассказал им Лекс о планках на костюме, это походило на правду. Если можно впихнуть силовой щит в малюсенькую планку, то создать реаниматор в браслете вообще труда не составит. «Ты знаешь, почему пропали наши правители?» Робко посмотрела в глаза парня я рано, одновременно рассчитывая получить ответ и в то же время боясь его. «Знаю», — с грустью кивнул Лекс. «Обычное предательство. Погибло очень много разумных, но враги просчитались. Кара для них пришла быстро, но, к сожалению, при этом умерло неизмеримо больше мыслящих, лучше тебе не знать большего. Я рано почему-то лишь облегченно кивнула. На планете, куда я хочу отправиться, обнаружили постройки древних. Я, как специалист по прошлому, должна их исследовать». Поэтому великая мать и направила меня в комиссию. Может, тебя это заинтересует? Спросила она Лекса. Конечно, заинтересует. Если они действительно древние, то там могут быть действующие порталы, старые переходы. Разрушить не так просто, в отличие от более поздних подделок. Обрадовался Лекс. Это шанс вернуться на Архону. И тогда ты уйдешь? Почему-то загрустила Ярана. Нет, усмехнулся Лекс. Я попытаюсь его настроить, чтобы можно было перемещаться между мирами. «А к нам на Веду приедешь? Может, и у нас сохранились порталы, а мы просто не поняли, что это они. Так же, как не поняли назначение браслета, с которого скопировали надпись», поинтересовалась обрадованная Ирана. «Почему бы и нет?» – рассмеялся Лекс. «Чем больше получу новых знаний, тем сильнее станет моя империя, так что поставлю вашу Веду следующей в очереди на посещение». «Пока надо выполнить заказ и обеспечить тебе защиту». Отправив девушек отдыхать и переваривать состоявшийся разговор, он вместе с духом занялся планированием дальнейших действий. Хотя реакция противников на провал покушения была непредсказуема, лучше рассчитывать на наихудший вариант развития событий. Донесение капитана СБ по происшествию в космопорте. В результате расследования выяснено: первое, покушение было направлено на высокопоставленную представительницу Веды; второе, планирование осуществлялось профессионалами высокого класса; третье, исполнители работали в темную; четвертое, была предусмотрена тройная подстраховка. Первый уровень – автоматические торпедные комплексы Республики Тога, сведения об установках, предоставленной охранной фирмой, вместе с фотографиями в местах расположения. Эксперты смогли подтвердить по уцелевшим элементам полное совпадение сходных материалов. Второй уровень – снайперы на крышах, ангарах и удаленных зданий. Третий уровень – отряды поддержки в подземных коммуникациях космодрома. Пятое. Сотрудники охраны фирмы нейтрализовали угрозы клиентки, в результате чего пострадал лишь челнок веданского корабля. Трупы ближайших снайперов, две штуки, обнаружены на крышах службы СБ. Поражение в голову из неустановленного оружия разрывного действия. В коммуникациях обнаружено 24 тела участников одной из бандитских группировок. Поражение в голову из неустановленного оружия разрывного действия. После получения сигнала тревоги скрытыми турелями СБ в коммуникациях уничтожено два стандартных штурмовых десантных робота. Еще нескольким, предположительно 3-4 штуки, удалось уйти по неконтролируемым переходам. Шестое. Стоимость челнока перечислена веданскому представителю из резервных средств владельца космопорта. Седьмое. Компенсация морального ущерба империи Веды в сумме 2 миллионов кредов выплачены средств СБ. Дополнительных жалоб от империи Веды не поступало. Восьмое. По предварительным данным делаю вывод. Инициатором покушения может быть лицо, связанное с Республиканским Союзом ТОГа. Вся информация передана в Комитет Внешней Разведки. Шифрованное донесение. Первая часть плана Б провалена. Разрушение связи империи кланов с Ведой осуществить не удалось. Операция временно свернута. СБ Веды проводит проверки персонала и техники. Посредник, используемый в этой части операции, уничтожен. Ущерб составил 4 миллиона. Все контакты с исполнителями прерваны. При анализе ситуации обнаружено противодействие неизвестной силовой структуры, обладающей специалистами с высокой антидиверсионной подготовкой. Единственным видимым звеном противника является охранная фирма, замешанная во всех последних провалах. По известным данным, сотрудниками фирмы являются отставные военные специалисты высочайшего уровня и различных направлений, вплоть до ветеранов внешней разведки. Наличие такого персонала избыточно для функционирования обычной компании, она является прикрытием для неизвестной секретной службы империи торговых кланов. В связи с многочисленными контактами на планете и возможностью провала, досрочно перехожу ко второй части плана «Б». «На мое место прошу прислать другого специалиста, консул».